Глава 8. Я предупредил Лесу и Ивана, что собираюсь сделать. Они, как и я, назвали этот план полнейшим безумием, что игра не стоит свеч, и даже начали проводить великое множество аргументов. Вот только мне было плевать. Да, план был безумным, безбашенным, практически невероятным, но мне он нравился. Он казался невыполнимым для обычного человека. Ведь какой идиот побежит под плотным ракетным огнем в сторону противника? Жизнь-то одна, но это для обычных людей, а это уже давно не самый обычный человек. «Ну так что?» — связался со мной ангел, который уже занял позицию для начала обстрела. «Ты готов?» Или все же отменяем эту затею?» «Пару мгновений», — ответил я ему, после чего решил с помощью своей способности модифицировать броню. Благо, в ней была электроника, и я мог такое сделать. Почему бы и нет? Защитные характеристики это повышало в разы. Броня могла восстанавливаться от повреждений с высокой скоростью при этом. Она была адаптивной и в прямом смысле слова подключенной к моему мозгу. А подконтрольное вещество ⁇ штука такая, что если носителю угрожает опасность, то оно сделает все, что угодно, лишь бы спасти хозяина. К слову характеристики брони об этом говорили прямо. Броня 2S13V ⁇ хищник. В комплекте модифицировано. Комплект состоит из следующих элементов. Тактический шлем со встроенной и подключаемой к чипу системой. Показатель защиты 40 единиц. Защита от воздействия радиации 90%. Защита органов дыхания 100% в течение 13 часов, после чего необходимо использование повышенного количества подконтрольного вещества. Защита от температурных воздействий 90%. Броня для торса, состоящая из нагрудника, наплечников и высокого подвижного воротника для шеи. Показатель защиты 60 единиц, защита от воздействия радиации 95%, защита от температурных воздействий 95%. Адаптивный механизм противодействия повреждениям. Наручи, перчатки и налокотники. Показатель защиты – 35 единиц. Защита от воздействия радиации – 90%. Защита от температурных воздействий – 95%. Доступно преображение в различные виды вооружения для убийств противника. Набедренники, наголенники, наколенники и сапоги. Показатель защиты – 40 единиц. Защита от воздействия радиации – 90%. Защита от температурных воздействий 95%. Скорость передвижения повышена на 10%. Наличие ошибок, которые словно дрожали при прочтении текста, не совсем радовали. Значит, что тьма все больше и больше оказывала на меня влияние. А ведь раньше такого не было вообще, только при воздействии чемпиона на мой разум. После того, как я продвинулся в развитии своего архетипа, на мой мозг стали меньше воздействовать, но все равно не прекратилось. А сам факт появления ошибок говорил о том, что тьма в конечном итоге возьмет свое. Нужно было спешить. Мое время в прямом смысле слова начинало выходить. «Вот теперь я готов», – кровожадно проговорил я и стал ждать отмашки ангела. Тот же кивнул, сейчас между нами была установлена видеосвязь, я видел его лицо, так было удобнее, и его ПЭС сделал несколько шагов, встал чуть шире и открыл шквальный огонь. Сколько у него было ракет в запасе, я точно не мог представить. Понял только одно, что хранилище ракет сильно расширено, используется дополнительная плоскость пространства, причем довольно большая. Неравномерная, текущая. И воодушевляло в какой-то степени. У человечества была возможность существовать, продолжать бороться. Ведь технологии развиваются до сих пор. Какими они фантастическими не казались бы. Но поток мыслей пришлось прервать. Как только волна взрывов отодвинулась на 30 метров, я тут же рванул вперед. Примерно с этой же скоростью разрывы от ракет начали удаляться от меня. Уничтожая буквально все на своем пути. Здание, технику, людей. Все аннигилировалось, все превращалось в ничто. Либо бесформенные куски. Это выглядело жутко, но моя суть трепетала. Радовалась, когда приходило осознание, что это дохнет наш враг. Кому-то каким-то чудом удавалось выжить. Они лежали без большей части тел. У кого-то оставались легкие, голова, кишки были растянуты метра на 3-4. Я не добивал таких. Я наслаждался их мучениями. Я сам понимал, что это противоестественно, но не мог ничего с этим поделать. Мне нравился этот вид. Я не испытывал никакого отражения. Тот, кто решил, что может вершить судьбы людей, тот, кто возомнил себя богом... «Должен ощутить на себе весь вкус той ненависти, которая накопилась в народе». «И такие уроды могут понять это только через боли и страдания. Так пускай они ощутят всю агонию, какую только возможно». «Я на перезарядку», — вырвал меня из смакования момента Макс, с опаской разглядывая мое лицо. «Быстро ищи укрытие, пока враг не понял, что мы задумали». Я ничего не стал отвечать, быстро глянул на карту, которая была у меня подгружена как тактическая. Огляделся моментально по сторонам и рванул к ближайшему целому зданию, которое не особо пострадало от ракетного залпа. Там пришлось быстро разобраться сразу с тремя ранеными, которые пока не понимали из-за контузии, что происходит. Голова, сердце и шея у них перестали помогать обеспечивать жизнь в их телах. У каждого что-то свое, но это уже нюансы. Взглядом мне удалось быстро найти вход в подвал этого здания, куда я метнулся и тут же залег в ожидании. Минута тянулась за минутой. Я ожидал, что кто-то придет и попытается обследовать всю местность, которая была уничтожена, но нет. Тишина была абсолютной, так что я позволил себе расслабиться и подняться на ноги, чтобы обследовать то, что тут было. Сам подвал оказался многоуровневым убежищем. Первый подземный этаж был практически ничем не занят. Было несколько заготовок для оборонительных точек, но не более. Небольшие преграды с окошечками, пулеметные гнезда, деактивированные ловушки. Враг готовился к тому, что мы можем начать наступать, но не смог предвидеть наши действия. Это было приятным. Второй подземный этаж представлял из себя небольшую казарму, 20 коек, уборная, в которой были все удобства, небольшая кухня и столовая, и все в одном подвале. Правительство готовилось к тому, что город могут осаждать, но странно, что во время нашего появления не были проведены подготовительные действия. Хотя, возможно, это мне только так кажется. Они могли не успеть везде. А Где-то, например, ближе к центру города, они сделали все возможное, чтобы спасти свои шкуры. На третьем, последнем подземном этаже, были склады. Сейчас они были практически пусты, только продукты питания тут присутствовали. Да и то только в виде консервов. Но уже даже этот факт радовал. Наши бойцы, когда начнут продвигаться, не останутся без пропитания, без мест отдыха. Да и вообще, коли тут такие удобства, нужно отдать приказ, чтобы сместили фронт вперед и начали укрепляться тут. Благо оборонять было удобно каждую точку, а шальная граната точно ничего не сделает, так как тут все сделано по уму. Противник, который будет сюда заходить, точно понесет тяжелые потери. Но связи пока не было, так что приходилось просто быть в режиме ожидания. Квантовая связь тоже отсутствовала. Почему-то Сойн приказал уйти в режим полного молчания, вырубив даже этот абсолютно безопасный канал связи. Почему? Вопрос интересный. Мои знания о прошлого подсказывали, что через радио была вероятность подключения к аппаратуре корабля и даже к квантовому приемнику и обработчику сигнала. И там, соответственно, враг мог узнать о всех наших переговорах, даже по защищенному каналу. Везде есть свои уязвимости. В какой-то момент, пока я все исследовал, карта обновилась. Меня это смутило, ведь Сойн улетел, но сам факт меня радовал. А еще, нашим удалось на этом направлении, где Ангел устроил обстрел, продвинуться на несколько десятков метров. Вроде мелочь, а с учетом наличия чуть ли в каждом доме таких подвалов, по крайней мере я на это надеялся, это позволит нам постепенно продвигаться вперед дом за домом, закрепляясь в каждом из них. И ведь врагу будет сложно нас выкурить, а нам закрепиться будет довольно легко. Наше снаряжение, как показала практика, превосходно по технологичности снаряжения врага. Но для этого еще нужно обеспечить прорывы, вклиниваться в его оборону и производить зачистки, выкуривание. А для этого у нас нет большого количества средств. Придется использовать то, что будет попадаться под руку. Но вообще странно, что у врага броня у бойцов оставляла желать лучшего. Это было очень странно. И верные мысли, по крайней мере мне так казалось, сами по себе появились в голове. Скорее всего, нас сейчас просто закидывали мясом. Клонами. Хоть это в данный момент запрещенная технология, но я не удивлюсь, если противник не боится ее использовать. Клоны — отличный расходный материал, который не жалко от слова совсем, если есть ресурсы и технологии на их создание, конечно. Этим может быть и обусловлена относительная тупость врага, когда мы с ним сталкиваемся. Несколько раз ко мне забредали раненые враги. Они были без оружия, частично без снаряжения, так что расправиться с ними не было проблем. Я пытался подставить все так, словно они просто умерли сами от полученных травм. Скрывался в тенях, чтобы враг меня не заметил. И это работало. Каждый, кто сюда проникал, не знал о моем присутствии. Но в конечном итоге стало совсем тихо. Наши начали медленно продвигаться вперед, а звуки стрельбы с поверхности слышали все более отчетливо. Я стал улавливать часть сообщений по условно открытым каналам связи, так что уже можно было судить о том, что вся наша затея была не зря. Но пока за два часа, которые я тут провел, наши смогли продвинуться всего на две сотни метров, а я же был на глубине примерно в 3 сотни метров. Но рано или поздно ситуация должна была кардинально измениться, и это начало происходить. Медленно, но верно. Противник где-то накапливал свои силы и готовился бросить их в бой. соин к этому моменту снова появился над нами, что обрадовало всех. Снова у меня была хоть какая-то связь с основной группой, хоть через капитана корабля. «Ангел тебе все рассказал?» — решил уточнить я у него, когда потолок начало сотрясать от канонады взрывов где-то неподалеку. «Да», — спокойно ответил он. «Вы безумцы, но весьма дерзкие. Мне нравится. Я сейчас отслеживаю накопление сил противников чуть-чуть дальше тебя. Я дам тебе команду, когда они начнут продвигаться вперед. Внесешь хаос в их рядах. При этом лиса ударит с другой стороны, ведь она рванула в другом направлении, взяв с тебя пример». «Вот она!» Сжал я кулаки, сначала разозлившись, а потом улыбнулся и еле сдержался, чтобы не рассмеяться. «Это на самом деле хорошо. Жопу бы ей надрать за это, но она молодец. Сможем ударить сразу в двух точках. При этом ее удар будет более болезненный, нежели мой». «Я тоже так подумал», — ответил Соин. «Все, будь в готовности. Ориентировочно враг попытается сделать накат через 15-30 минут. Точнее, не скажу». «Передай нашим, чтобы они при закреплении зачищали подвалы». Пока канал связи не разорвался, решил сообщить Ясоину важную информацию. «Это создаст нам безопасные точки для жилья и обороны. Как и врагу. Так что на всякий пускай приготовят направленные энергетические щиты для зачистки». «Понял, передам», — кивнул он. А я в этот момент скинул ему план бункера, в котором находился сам. Со всеми доступными мне подробностями и заметками, которые успел сделать. А вот это более ценная информация. Спасибо. Всегда пожалуйста. Зачем-то кивнул я. Буду ждать отмашки на дальнейшие действия.